Глава двадцать первая. Эль, подожди, ты так много написала. Прости, я запуталась. То есть ты приедешь уже через несколько дней? Диана, буду выезжать через несколько дней, а там как доберусь. Эль, я бы сказала, как я рада твоему возвращению, но, Ди, ты ведь не хочешь уезжать. Диана, не хочу, но что я могу? Эль, не уезжать? Диана, шутишь? Тетка ясно дала понять, что не видать мне сливды, как своих ушей, если я и дальше продолжу маячить возле Марку. А на следующий день еще раз повторила это в более ультимативной форме. И, полагаю, продолжит повторять, пока я не уберусь отсюда свояси «Эль, и ты не маячишь? Господи, что за дурацкое слово?» «Диана, эта тетушка так выразилась и была очень довольна собой». «Эль, но ты не маячишь, ты влюблена». Диана. Неважно. Мы попрощались тогда. Он женится на жнеде. Встречаться и дальше — это уже жестоко по отношению к ней. Бедняжка вообще стала разменной монетой во всех этих играх. Эль. А ты и писала Дереку еще раз? Диана. Нет, сколько можно. У него был миллион шансов приехать. Эль. Я тебя не узнаю. Что за обречённость? Диана. Старею. Вернусь, не узнаешь меня. Эль, ну, положим, не стареешь, а взрослеешь. Но, дорогая, ты уверена в том, что ты делаешь? Диана. Конечно, уверена. Ты представляешь, сколько сливды приносит в год. С такими деньгами я буду всю жизнь как за каменной стеной. Это абсолютная полная свобода. От родителей, от будущего мужа, от всех на свете. Это же мечта, понимаешь? Эль, ты и меня сейчас уговариваешь или и себя? Диана. Ну, началось. Тебе там рожать-то не пора? Эль. Не пора. Обещают на следующей неделе. Как раз к твоему приезду. Диана, если родиться дочь, не вздумай называть в мою честь. Эль. И не собиралась. Диана, а могла бы. Эль, Солнце, не переводи тему. Диана, я просто поддерживаю разговор. Эль. А я хочу сказать, что если тебе нужна помощь, только скажи, Диана. Даже твой отец не сможет заставить тетку освободить Марку. А все остальное уже не важно. Эль. Хорошо, как знаешь. Просто помни, что я всегда рядом. Диана. Ты уже почти мать. Эль. Как будто жизнь на этом заканчивается. Диана. Не знаю, не пробовала. На тебе и проверим. Эль. Ты опять, что ли, плачешь? Бумага мокрая. Диана. Нет, воду пролила. Диана, я не плачу. Диана, почему-то. Эль Пощади мой почти материнский мозг и неуклюжесть. Не шли три записки подряд. Диана, ой, Диана, больше не буду. Эль Ди Диана, Шутка, надо же себя хоть как-то повеселить. Эль, Что у вас там вообще сейчас происходит? Диана. Ничего такого. С Марком виделись только мельком. Убийств не было. Вызовов по нечисти тоже. Тишь да гладь. Вчера гуляла в саду. Сегодня ездила со Жнедой в Иволгу. Покупать ей свадебное платье. Эль, так церемония будет торжественной? Диана, ты даже не представляешь, насколько. Тетушка закусила у дела и объявила, что это будет главное событие года в Сливде. Эль, она так хочет поиздеваться над тобой или над ним? Диана, не знаю. Может, ей действительно не хватало повода для праздника? Эль. Ну и как же она собирается праздновать? Диана. С размахом. Эль. Пригласит бродячих артистов или глотателей шпак? Диана. Почему или? Они вроде бы обычно вместе и бродят. Эль. Неважно, какой размах я имею в виду. Диана. На холме строят храм. Эль. Что? Диана. Ну, не храм, конечно. Что-то вроде гигантской деревянной беседки или купола из досок. Сколотят внутри алтарь и скамейки, чтобы поместились все местные. Эль, не поняла, зачем такие сложности? Можно же натянуть шатер из ткани и убрать его потом проще. Диана, это же леди Гария. Она помешана на своем покойном муже. Говорит, женились они в такой расколоченная конструкции и это было настолько романтично, что ей хочется напомнить себе о том дне. Эль. И использовать для этого людей, которые вовсе не горят желанием становиться мужем и женой, тебе не кажется, что это попахивает извращением? Диана. Как есть. Третий день стучат молотками. Людей даже сняли с работ в поле. А сейчас идет уборка урожая. Зато старуха порхает, как бабочка. Очень довольна. Эль. А ты будешь? Диана, пархать, пока не тянет. Эль, Ты будешь там? Пойдешь на свадьбу? Диана, вряд ли. Если тетка не станет настаивать, останусь в усадьбе собирать чемоданы и готовиться к отъезду. Эль То есть ты действительно готова уехать? Диана, я же сказала, я действительно готова уехать. Все решено. Эль. А ваш маньяк Диана. Колешь там, где тонко. Эль. Так ничего? Диана. Пока нет, сегодня приехали гильдейцы. Весь день все проверяли. Остались на ночь, завтра продолжат. Эль. И как они тебе? Диана. Смешные. Толстые, тонкие, старые, молодой. Весельчак и бука. Эль. Шестеро? Диана. Милые, рожей скорее. Двое, черный и белый. Твой отец сказал, что больше послать не сможет, но распорядился, чтобы прибыли самые лучшие. Эль Если папа сказал, значит действительно лучше. Погоди, а когда ты общалась с моим отцом? Диана. Не бери в голову, уже все решили. Вот приехали. Завтра вынесут вердикт. Эль. А сегодня что-нибудь нашли? Диана. Ни черта. Каждый дом в деревне облазили. Ни нечисти, ни нежити, ни следов использования темной магии. «Эль, что, даже мелкой домашней нечисти нет?» «Диана, я тут все зачистила, а новое пока не завелась. Меня даже похвалили». «Эль, а я всегда говорила, что ты очень способная». «Диана, спасибо, дорогая. Поговорю завтра с магами и напишу тебе». «Эль, удачи. Держи меня в курсе». «Эль, и сама держись». А потом, закончив переписку, Диана просто сидела за столом и смотрела в окно. Из-за того, что на улице давно стемнело, а внутри горел свет, стекло превратилось в зеркало, в котором отражалась и комната, и стол, и сидящая за ним Ди. Какая-то осунувшаяся, лохматая и с нездорово блестящими глазами. Диана скорчила своему отражению рожицу и взмахнула рукой, магией задвигая штору. Зеркало исчезло а к настоящему она идти не собиралась. Ничего, вот вернется в столицу. И отъестся, и снова похорошеет. Первым же делом организует себе массажи, маски, прическу. И накупит десяток новых платьев, пару десятков. А к этому времени подруга родит, и можно будет купить ее малышу какой-нибудь бесполезный, но ужасно милый подарок. И наведаться в гости. Это ли несчастье? «Праздник внутри тебя», — прошептала Диана. Сложила ладони на столешнице и стукнулась о них лбом. И еще раз. Волосы разметались по столу. «Праздник внутри». «Внутри», — я сказала.